встречался и хороший тон и добрые нравы и всё это без всякого участия рыцарской чести. Правда, там не так, как у нас. Женщины не играли первой роли в обществе. Главенство женщин не только придаёт разговорам фривольный пустой характер, не допуская никакой серьёзной содержательной беседы, но и способствует без сомнения тому, что в глазах общества